Еж начал медленно отходить, ступая очень осторожно, опасаясь, что любое резкое движение, малейший признак охватившего его страха, спровоцирует нападение ужасного чудовища. Он усилием воли заставлял себя не торопиться и не делать ничего, что могло бы возбудить собаку. Охотник к крадущейся походкой следовал за ним, и аж крепче сжал ручку портпледа. Если этот зверь бросится на него, он сунет ему в морду портплед. вос пользуется им как щитом. А что потом? Сколько времени сможет он сдерживать собаку? Если он вернётся обратно в спальню, то окажется в ловушке. Может быть, ему следует позвать няню Тес? Она, наверное, сумеет справиться с охотником. Но почему она не подождала его? Или всё это было лишь частью их плана выманить его из комнаты и оставить на милость этого чудовища? О, господи. Да ничто. Все в этом доме сумасшедшие. Охотник всё время держался на расстоянии, но упорно следовал за своей жертвой. В тёмном коридоре Дэвид видел лишь две тускло светящиеся точки его глаз и бесформенную массу туловища, спряжатой к нему головой, бесшумно скользившую вперёд. И аж не отрывал взгляда от собаки и не осмеливался смотреть по сторонам, но чувствовал, что она находится уже совсем рядом с галереей на верхней площадке лестницы. Если бы он в этот момент оглянулся, то увидел бы поднимавшуюся по лестнице фигуру. Только услышав за своей спиной характерный хрипловатый смех, он осмелился бросить через плечо взгляд. Саймон был уже на верхней ступеньке, но это был не совсем Саймон. Даже в полумраке я смог видеть, что брат Крестинный смертельно бледен, как будто его лицо и руки густо посыпаны белой пудрой. Полусгнившая, сморщенная Вся в пятнах кожа свисала клочьями. Віднявшаяся в открытом воротнике рубашки шея была покрыта багровыми шрамами, резко контрастировавшими с неестественно белой кожей. На теле зияли раны и порезы, а голова уродливо перекосилась на сторону. Несмотря на столь ужасный вид, Саймон улыбался. Вне себя от ужаса, я швырнул партплет, стоявшую на верхней ступеньке фигуру. Рязкое движение заставило пса броситься вперёд. И аж слышал, как за его спиной лязгнули челюсти и раздалось грозное рычание. Даже не обернувшись, он не тратя даром времени, перемахнул через перила и успел ухватиться за перекладину с другой стороны. Он висел, болтая ногами в воздухе, пока над его головой не появилась морда охотника, и он не услышал клацанье его страшных челюстей. Пальцы Иш ослабли. Он выпустил периладину, успел ещё ухватиться за выступ балкона, но руки соскользнули. Он тяжело рухнул на пол и задохнулся от ужасной боли в лодыжке. Иш лежал на спине, хватая ртом воздух и чувствуя, что всё тело онемело от сильного удара. Постепенно онемение прошло, уступив место мучительной болезненности. И тогда Иш заметил витавшие в воздухе облачка дыма. услышал треск огня и почувствовал, хотя, конечно, это могло ему только показаться, как охватывает жаром его лицо. Потом до него донёсся топот лап по ступеням. Я аж быстро перевернулся, встал на колени, потом с трудом поднялся на ноги, чувствуя ужасную боль в лодыжке. Он увидел, как охотник обогнул столбик лестницы возле нижней ступеньки, поскользнулся на давно неметённом полу, но быстро обрёл равновесие и бросился вперёд. Эш прихрамывая побежал, понимая, что его единственное спасение преграда между ним и разъярённым зверем. Кухня далеко, в другом конце холла, ему ни за что не добраться туда. Эш распахнул ближайшую дверь, дверь в подвал. Стена ослепившего его пламени заставила Эша попятиться. Защищаясь от жара, он поднял к лицу руки. Тем не менее, он успел заметить, что внизу, среди моря огня, нечётся какая-то фигура. Словно не замечая нестерпимого жара, человек стал подниматься по лестнице. Я же опустил слегка руки и поражённый, не веря своим глазам, снова заглянул в подвал. Охваченная пламенем фигура почти добралась до верхней ступеньки, несмотря на то, что она ослепительно пылала, что-то в ней, в её облике превратившимся в кипящую массу лице показалось яшу знакомым выбирающийся из подвала живой факел оказался не кем иным как робертом марьелем